Двадцать один час. Я люблю видео. Трасса восемьдесят один. В день, когда Уоррен уехал, Сэм читала за кухонным столом. Пахло молотым кофе и бульоном, булькавшим на плите, мало-помалу вытягивая вкус из кости окорока. Сэм любила готовить. Она подняла голову от романа, когда Уоррен спустился со второго этажа с дорожной сумкой на плече. Он никогда не брал багаж. только ручную кладь с прозрачными пластиковыми бутылочками шампуня, с дорожным ноутбуком, проходившим полную чистку после каждого возвращения, и одноразовым мобильником, батарею в которую он вставлял только во время руления самолета к месту остановки в иностранном аэропорту. «Не хочу, чтобы ты уезжал», — сказала Сэм. Поставив сумку на пол, Уоррен прислонился к дверному косяку и, глядя на нее, сунул руки в карманы. «У тебя всегда дурные предчувствия, и всегда все отлично». «В этот раз хуже». «Увидимся во вторник». «Обещаешь?» Он вошел в комнату, протягивая руки. Сэм встала и приняла объятие, положив голову ему на грудь. «Ага, надень фартук и напеки печенье». Фыркнув, она неохотно рассмеялась. С улицы раздался гудок такси. «Будь осторожен». в смысле, куда осторожнее, чем обычно, умоляю. Буду предельно осторожен. Воран приподнял её подбородок, чтобы поцеловать, как следует, и повернулся к двери. Она последовала за ним, чтобы помахать с крыльца ему вслед. Закинув сумку на заднее сиденье, он обернулся и помахал, а Сэм помахал в ответ. Вот и всё. Во вторник утром она напекла печенье. Отчасти в шутку, отчасти всерьёз. Ворон домой не явился. В полночь она доела печенье, а затем её вырвало. Жизнь превратилась в ад. Она просыпается от громкой музыки, садится на диване. Старомодный проигрыватель компакт-дисков воспроизводит высокую красотку группы Hollis. Джастин сгорбился над ноутбуком, впившись в экран буквально ко мне от напряжения. Сэм. Что? Что-то Что-то тут происходит. Что? На ноутбуке Сая. По-моему, он снова обходит защиты.